Глава 20 Метель захлопнула дверь за спиной Бергера, отсекая его от круговерти летящего снега. Приерживая подбородком охапку поленьев, он толкнул плечом дверь в холл, прошел к камину и вывалил поленья поближе к стене. Тихо, дремавший в кресле, приоткрыл глаза и укоризненно посмотрел на Бергера. Чего, мол, расшумелся? — Ты и так целый день спишь, — пробормотал Константин Карлович. Мороз стоял градусов под 25, да еще с ветром. Не мудрено, что Бергер Выскочивший в сарай за дровами В одной меховой душегрейке Замерз до посинения Растирая на ходу уши Он направился к бару Плеснул в бокал немного коньяку И выпил залпом Постояв, прислушиваясь к ощущениям Он удовлетворенно кивнул И вернулся к камину Присев он выбрал полено без сучков Маленьким топориком Расщепил его на несколько частей И сложил в камине колодцем Пристроив внутрь заготовленную загодя бересту, поднес длинную каминную спичку. Огонь облизал бересту, распустился пышным цветком. Бергер любил разжигать камин, но признавал только дрова, никакого торфа, угля или, не дай бог, газа. Дымок должен отдавать древесной смолой, вот тогда это настоящий огонь. Аккуратно подложив еще пару поленьев и подождав немного, чтобы убедиться в том, что огонь разгорелся, Он сходил на кухню и заварил чай с мелиссой. Поставив на поднос чайник, стакан в серебряном подстаканнике, он прошел к столику возле кресла перед камином и поставил на него поднос. Если уж придется провести половину ночи в раздумьях, то лучше это делать с комфортом. Поколебавшись, Бергер принес на столик коньяк и бокал. Согнал с кресла кота и, опустившись в него сам, с удовлетворением вздохнул. «Итак...» Прежде всего, выпить крепкого чаю. Первое средство от сна, вернее, от отупляющей дремоты. Спать Бергер не мог уже трое суток. Приходилось включать гипноизлучатель, а он этого не любил. После такого сна на утро всегда ощущение, будто ты вчера изрядно повеселился в компании Касьяна Полубоя, причем выпивал с ним на равных. Бергер уже понял, что бессонница, последствия той информации – которую ему ввел царь. Может быть, блок-схема укладывалась слишком долго, может быть, еще что, но стоило Бергеру прилечь, как подсознание услужливо повторяло факты, выводы и рекомендации, с которыми он ознакомился. Вот и сейчас перед глазами всплыли обрывки информации, потом они оформились во что-то цельное, рассветились диаграммами и графиками, запестрели отчетами и докладами, И Бергер уже то ли забылся в тяжелой дремоте, то ли грезил наяву. Следует признать, что отсутствие должного внимания к проблеме исчезновения кораблей на периферии освоенного пространства в системе планеты Зоврус явилось одним из факторов, отрицательно влияющих на своевременное распознавание и идентификацию глобальной угрозы. Факты, допустим, он знал и до этого. Они не составляли большого секрета, за исключением некоторых, однако, чтобы интерпретировать их настолько однозначно, нужен был именно сверхмощный компьютер, вернее, искусственный мозг, который располагался на самых нижних уровнях комплекса Министерства обороны. Да, многое было упущено из виду. Многое списывали на трагическую случайность. Нелепые слухи не брались в расчет, но задача была другая – освоить то, что было открыто заселить внеземелье, дать людям пространство, свободу передвижения и выбора, где жить. Разведывательные корабли исчезали не только в системе Зовруса. но ну, о то, что никто не озаботился подсчитать, в каком секторе потери наиболее ощутимы, так этому и есть разумное объяснение. Мы считали свои потери, Содружество – свои, Лига – свои и так далее. Какое, например, нам было дело, сколько судов потеряла Лига, если на большинстве наших планет жили в проголосе и буквально боролись за выживание. И так было везде. Просто не было ни времени, ни ресурсов, чтобы посмотреть, что там дальше. Живет ли кто за пределами освоенного мира? Как живет? Как он отнесется к людям? Друг он или враг? Каким, скажите на милость, образом можно было увязать исчезновение пяти с лишним десятков кораблей как коммерческих, так и военных и научно-исследовательских, в системе Зовроса за последние 150 лет, с пандемией психических расстройств, охватившей северо-восточный архипелаг Зовроса около 70 лет назад? Или с чего было вдруг решить, что союз с периферийной планеткой Феонимар пойдет на пользу не только империи, но и всему человечеству? Крупное государственное образование, провозгласившее приоритетом независимость и безопасность человеческой цивилизации, декларировали защиту освоенного пространства союзными усилиями. Однако практическое исполнение данного заявления ограничилось разведывательными полетами научно-исследовательских кораблей вдоль границы освоенного космоса. Фронтир оставался неизменным на протяжении 317 лет что объяснялось избыточными усилиями по экспансии человечества в первоначальный период освоения. Границы были растянуты сверх всяких логически объяснимых пределов, ввиду открывшегося с возможностью межзвездных полетов потенциалом расширения заселяемых миров. А время-то какое было? Если бы не взяли империю в кулак, не позволяя разбросанным за тысячи парсеков колониям кучковаться по интересам и в конце концов разбежаться, Остались бы с десятком планет. Маленькие, но гордые? Нет, это не для нас. Гордость должна подкрепляться силой, иначе это пшик, туфта, пыль в глаза. Пыль сотрут, разглядят, кто есть кто и сожрут без соли и хрена. Это понимало и содружество, и лига, и Непон, и султанат, а потому все были заняты исключительно собой. Отсутствие контактов с неземными цивилизациями породила уверенность, что Вселенная, если и населена разумными существами, то вероятность встречи с их представителями является сугубо прикладной темой по сравнению с терраформированием вновь открытых планет, заселением их, налаживанием инфраструктур межзвездного сообщества, включающих связь и сообщения с находящимися на периферии Келлингового меридиана колониями. Построение государства Вот какой был приоритет и на науку, а тем более с такой отвлеченной темой, как поиск братьев или наоборот не братьев, по разуму отводились гроши. Это было естественно, это все понимали, и никто не спорил, ни разведка, ни вооруженные силы. А если бы не опасность, что встреченный разум окажется враждебным, и тех грошей не было бы. Даже институты переключились на более насущные задачи. Увеличить производство зерна, мяса, сублимационных и синтезированных продуктов. Опять же, недостаток людских ресурсов. Какими только способами не пытались увеличить рождаемость. В парламенте шли серьезные дебаты. Стоит ли разрешить полигамные браки на всей территории империи? Где-то не хватало мужчин, а где молодые женщины были в дефиците? Слава богу, патриарх вмешался, пристыдил. Выкрутились. Заселили планеты, накормили народ и только вздохнули, как на тебе. Возможность сбора и аналитической обработки получаемой информации разведывательного характера в интересах всего человечества была упущена, поскольку структуры, отвечающие за данную область в каждом отдельно взятом государстве, были ориентированы на взаимопроникновение и защиту прежде всего интересов собственного государственного образования как в тактическом, так и в стратегическом плане. Оказалось, не только мы выкрутились. Все вздохнули с облегчением, и начались обычные дрязги. «Вы у нас урвали вон тот сектор. Что, вы первые успели? Ну и что? Он гораздо ближе к нам, и население там неправославное в массе своей. Отдайте добром. Не отдадите?» И началось. Строительство флота. Тридцать лет, как в лихорадке, все бегают, будто на скипидаренное. Отечество в опасности. Православное отечество, демократическое, исламское, неприсоединившееся и даже синтаидское. Бергер очнулся на минуту. Оказывается, он автоматически прихлебывал чай, который не кстати закончился. Константин Карлович заварил еще, но сообразив, что пора подкрепиться, глотнул коньяку. Пусть говорят, что хотят, но в разумных дозах алкоголь бодрит. Тем более хороший коньяк. Хотя бы до поры до времени. Закурив папиросу, Бергер снова перекрыл глаза. Политическая составляющая сообщества, не связанная ответственностью перед человечеством в целом, не приняла во внимание вероятность выхода на контакт с иными цивилизациями. Но эта публика вообще не любит ответственности. У нас или на Регуле – Да и в той же империи Ниппон хотя бы государь спросить может, а если не приведи Господь демократия? Вот клянется такой деятель, что если оплошает, ляжет, к примеру, на рельсы. И что же, ляжет? Никогда. Будет кричать громче всех. Я отвечаю, но спросите, чем ответишь перед страной, перед народом? В отставку уйдешь, а мы будем разгребать то, что ты наворочил? Нет, дружок, головой отвечать надо в крайнем случае свободой, за иные ошибки надо платить полной мерой. Ха! Политическая составляющая. Им не до контакта с цивилизацией. Им протащить свои задницы в парламент, а там и трава не расти. Она когда-нибудь за что-нибудь отвечала? За все ошибки политиков платит народ. А теперь, похоже, расплачиваться придется всем миром. Исходя из вышеизложенного, можно считать, что контакт с представителями гуманоидных цивилизаций, имевшей место на планете Хлайб, является скорее случайным успехом, не обусловленным предыдущими действиями. Знать бы, где упасть, соломку бы подстелили. Хорошо, наверное, ворочать мозгами, растекшимися мыслью по древу, а не по десяти с лишним гектарам, гонять нейроны туда-сюда, сопоставлять данные, подсчитывать вероятности. Поставили конкретную задачу. Думаешь, размышляешь, а если мало данных, требуешь добавить. Посмотрел бы я, как можно работать, думать, когда результат был нужен позавчера. Сказали тебе об этом сегодня, а от ответа зависит будущее миллионов. И если ответ будет неправильный, то лучше взять лучевик, ткнуть в висок и... Только сделать это надо быстро, чтобы не передумать или не увидеть, как гибнет все, во что ты верил. Случайный успех. Если бы не Касьян и его зверушки, и такого успеха не было бы. Ну пропали люди на хлабе. Может Керрер раскрыл и уничтожил охотников, может местная мафия, мало ли что. Успех он успех и есть, а случайный или закономерный – после разберемся. В связи с чем наибольший интерес представляет существо, выполняющее главенствующую роль в отношениях с представителями других видов. К сожалению, анализ ДНК и психоневрофизических параметров останков не представляется возможным из-за полного распада тканей, включая мозг, нервные окончания, а также костное образование. Обращает на себя внимание эффект пирокинеза, следствием которого и явилось разрушение организма данного существа. Да, здесь ты прав, подземный затворник. Те, с кем Касьян и Сандер сбились в рукопашную, не самое страшное. Они, скорее всего, охрана, а стало быть, расходный материал. А этот, сгоревший в секунды до пепла, сумел мгновенно сломать, поработить психику двух подготовленных профессионалов, не говоря уже о Лив Уиллер. Касьян говорил «Еще немного, и я бы собственные кишки на кулак намотал и радовался при этом, как ребенок». И ведь никаких вопросов. «Кто вы, люди? Какие у вас проблемы? Что привело вас ко мне?» Конечно, если они изучают нас несколько десятилетий, а то и столетий, то уже во всем разобрались. Но вот так сразу убивать, не попытавшись использовать, не выбив информацию, впрочем, и выбивать бы не потребовалось. Сами бы рассказали, да еще горю я, что не все помнили, не обо всем знали. Визуально подкрепленное акустическим воздействием, как следует из докладов участвующих в «Контакте» респондентов, Является основным видом влияния на осознание контактеров. Но уместно также предположение о наличии особого рода способов влияния, включающих гипноз, телепатию, а также неизученные виды экстрасенсорного воздействия. А если информацию он считал так же мгновенно, как нейтрализовал волю к сопротивлению, чем можно будет защититься от такого воздействия? Ну от визуального и акустического в общем-то несложно. Это можно отработать, проверить на м, добровольцах. Тут главное успеть закрыть глаза, заткнуть уши. Фильтры какие-нибудь, слуховые реверберы по типу тех, что у спецназа. А вот телепатия и скорость. Скорость реакции, скорость движения. Если верить Касьяну, а он врать не будет, не способен человек двигаться с такой скоростью. И никакие миомерные мышцы не помогут. Убили его риталусы. Но где столько реталусов набрать? Еще вопрос. Если это существо настолько вооружено самой, так сказать, природой, то насколько обогнала нас его техника? Приятно, конечно, представить, что удовлетворившись способностями организма, они не уделяли должного внимания техническому прогрессу. Но это было бы слишком хорошо. И потому, судя по докладу Касьяна, окружавшая его охрана была вооружена вполне соответственно, а следовательно, И технически они как минимум не уступают, а скорее всего превосходят нас. Какого же черта они медлят? Почему не берут человечество за жабры? Троль. употребляемая контактером, была описана в данных, переданных беспилотной капсулой с научно-исследовательского корабля «Глен», исчезнувшего в системе планеты «Зоврас» 93 года назад. Также прилагалась видеозапись контакта с вышеупомянутым существом, к сожалению, не сохранившая достаточного объема полезной информации по причине прохождения капсулы через скопление радиоактивного газа в системе ТРОЙ-11. Однако то, что материалы с научно-исследовательского корабля ГЛЕН были доведены до заинтересованных сторон только пять лет назад, является еще одним доказательством неприемлемого отношения к проблеме контакта. Только им на Зовросе и дел, чтобы передавать научной общественности побитые капсулы с непонятными записями. Чудо еще, что сохранилось хоть что-то. Если бы Таир не сделал запрос относительно археологической экспедиции, изучавшей какие-то древности на Зовросе, и этого не было бы. А название тролль вполне подходит. Касьян их подробно описал. По его словам, рукопашники они не слишком сильны, во всяком случае, сравнимы по силе и скорости реакции с человеком но против них бились два профессионала. Какой касьян в драке, я знаю. Сандерс, очевидно, тоже неплох. Но где набрать армию, состоящую исключительно из полубоев и Сандерсов? Фон Борнштайн – неоценимую помощь. Поставленная перманентным конфликтом с тиранией Зоуроса в тяжелое положение королевства Фиони Мар, если исходить из задач, поставленных перед баронессой фон Борнштайн – готова пойти на контакт с существом, не являющимся представителем человеческой цивилизации, либо использовать знания, на данный момент закрытые для человечества. Следовательно, сотрудничество с разведкой королевства Фионимар, по возможности, ограниченное исследованием проблемы пришельцев, следует перевести в разряд первоочередных задач разведывательных служб империи. Да, это задача из первоочередных. Только что мы сможем предложить Фионимару? поделиться выводами и сказать, что человечество в опасности, что вам в случае конфликта тоже не удастся отсидеться в стороне, возвать наконец, к совести, люди вы или нет? Неужели недорога вам цивилизация, скормившая вас, выведшая к звездам? А они скажут, плевать нам на цивилизацию. Будет ли война с пришельцами, еще на воде вилами писано, а Зоврас, вот он, зубы тощит, агрессию готовит помогать оружием, сужать деньги или может послать ограниченный контингент. Никто на это не пойдет. Забросить удочку Вилкинсону? В бюро не дураки и должны были засуетиться после доклада Сандерса. Надо будет царю намекнуть, что неплохо бы прощупать, что думают по этому поводу в бюро, но это не мне решать. Полученным сведениям более 200 лет. Согласно информации, поступившей в последнее время, Исследования, проводимые как над крупными социальными структурами регулирования развития цивилизации на Зоврасе, попытка контроля над ограниченной территорией, миссия Хлайб, так и отдельными людьми, операция «Секта», переходят в активную фазу, включающую психологическое воздействие с целью полного подчинения личности. Выделение из сообщества групп людей, а, возможно, целых этнических образований, подкрепленное инфильтрованными высшие эшелоны власти, бизнеса и средств массовой информации агентов с задачей расколоть общество по расовому, социальному либо экономическому мотивам, представляется следующим этапом развития внечеловеческой экспансии. Военное противостояние на данном этапе может включать в себя попытки пересечь межсистемные связи, и затруднить вспомоществование удаленным колониям с целью отделения их. Также возможно появление разнообразных обществ закрытого типа, провозглашающих своей целью демагогические понятия, доступные всеобщему сознанию. Вот это что-то знакомое. Что мы поимели с появлением Александра Великого, идеально подходящего под определение общества закрытого типа? Попытки пресечь межсистемные связи в чистом виде – а уж какую демагогию развели, так дальше и некуда. И общественное мнение, которому открывают глаза на то, что происходит, послушно включается в процесс обожествления гитаров и их предводителя. Пока еще в спектакле заняты знакомые лица, человеческие, так сказать. А вот режиссер, который за кулисами, что он готовит к финалу пьесы и сколько актов еще продлится представление. В дальнейшем перерастет в прямой конфликт, к которому человечество не подготовлено, даже с учетом объединения вооруженных сил под единым командованием, чего в принципе ожидать не приходится. Численность населения освоенного пространства не может идти в сравнение с численностью населения поливидовой цивилизации – представители которой под управлением существ по многим физическим параметрам и техническому оснащению превосходящих человека имеют общую социальную структуру, общие интересы и общую цель, каковой является исключительная экспансия с последующим включением в цивилизационное пространство новых разумных видов. Одним из этих разумных видов должен стать человек. Прелестно. Лучезарные перспективы. Стакан снова был пуст. Но чаю больше не хотелось. Бергер, не жалея, плеснул коньяку, отпил глоток и посмотрел на огонь. Где-то он считал, что цивилизация выходит к звездам только при определенных условиях, и одним из них является численность населения. Тесно становится на материнской планете. Тесно не только физически, но и духовно. Вот когда число разумных существ, которым духовно тесно, дома переваливает за определенное число, Стремление к звездам уже не остановить никакими доводами. Что нам пытались внушить? На Земле места еще много. Еще не все проблемы решены. Еще нет материальной и технической базы. Еще некому вести нас в путь по Вселенной. Однако мы вышли к звездам, и вряд ли кто жалеет об этом. Сколько нас было тогда? Около 20 миллиардов? Если в поливидовой цивилизации всего два вида, это уже двухкратный перевес. Но это вряд ли. Это было бы слишком хорошо. Так сколько же разумных, полуразумных и дикарей они ведут против нас? Каким оружием они располагают? Подготовлены ли плацдармы, пути снабжения, резервы? Не более ста лет с возможным вектором движения от системы Зороса к центру Келлингово-Меридиана. Наиболее предпочтительным противодействием на первых порах представляется создание некой «буферной зоны», перекрывающие подходы со стороны первоначально утраченных человечеством систем к занимаемому Российской империей сектору пространства. Поскольку расположение буферной зоны предполагается в секторах подконтрольных Содружеству Американской Конституции, Султаната Ригул и Лиги неприсоединившихся государств, исключается всякое использование вооруженных сил Российской империи в организации буферной зоны и оснащении ее ресурсами, людьми и техническим оборудованием. Использование непрямой поддержки с задействованием секретных служб является наиболее предпочтительным. Не более ста лет. Похоже, он еще успеет увидеть, когда, где и как они нанесут первый удар. Отодвинуть начало войны не в наших силах. Но вот подготовиться вполне возможно. Бесполезно предупреждать, кричать на всю освоенную вселенную об угрозе. Мы утонем в объяснениях в бесконечных переговорах, в бессмысленных призывах объединяться, надо готовиться самим, чтобы перенести неизбежный первый удар с наименьшими потерями. Да, буферная зона – это единственное, что сможет, если не отвести удар, то смягчить его. Партизанская война на просторах Вселенной, это как ни глупо и архаично звучит, может оказаться действенной, бить в спину, громить коммуникации, не позволять расслабиться. А самим в это время готовиться к драке, перенимать технологии, оценивать тактику и искать противодействие. Время – вот что необходимо будет выиграть прежде всего. Вне закона, но не нарушившие принципы сосуществования, принятые за норму в человеческом сообществе. Романтизация выбранного образа жизни будет способствовать притоку желающих, независимо от конфессиональной и этнической принадлежности, вступить в независимое братство. Вместе с тем, исходя из дальнейших задач по движению к объединению человечества под флагом Российской империи после отражения внешней угрозы, ключевые посты и так называемые «избранные должности» в буферной зоне следует любыми средствами оставлять за выходцами из Российской империи. Касьян Полубой – первый, кто приходит на ум. Герой, но не слишком удачливый и не до конца оцененный командованием. Организаторских способностей ему не занимать. А что касается гибкости, стратегического мышления, но ну ведь он будет не один. Ну да, отражение внешней угрозы еще далеко, поскольку сама угроза только чисто умозрительное, но, похоже, верное заключение. Неизвестно, когда начнется война, а уж когда закончится и чем закончится. Нет, закончится она может только нашей победой. А там уже будет видно – объединять ли человечество под одним флагом или оставить как есть. Главное, чтобы человечество было. Камин почти погас. Развалившийся на ковре Тихон поглядывал на Бергера, словно приглашал заканчивать эти полуночные бдения и двигаться в постель. Если Бергер включал гипноизлучатель, кот уходил из спальни, выражая таким образом протест. Однако и сегодня ему придется устраиваться здесь, в кресле. Бергер уже понял, что снова придется воспользоваться гипносном. Душ слегка расслабил его, однако голова была по-прежнему чугунная, и он не сразу сообразил, что неприятный звук, пробившийся сквозь плеск воды, идет из холла. Выключив воду, Бергер выскочил из ванны и нажал клавишу приема. Царь выглядел спокойным и даже расслабленным, и только слегка приподнял бровь при виде голого Бергера. «Константин Карлович, боюсь, вам сегодня не придется отдохнуть. Вы мне нужны». «Буду через полчаса», — сказал Бергер. «Нет, вы будете ждать сопровождения. Вас доставят сюда, на проспект Александра I. 18 Леонидов пожевал губами. Как понял Бергер, в сомнении сообщать ему причину вызова или дождаться приезда. Видимо, сомнения были отринуты, потому что Леонидов продолжил. «В особняк генерала Амбарцумяна». Бергер вдруг ощутил озноб, словно метель ворвалась в дом и окутала его голову колючим морозным одеялом. «Да», – кивнул Леонидов, – «вы правильно поняли. Начальник контрразведки империи найден в невменяемом состоянии. Судя по всему, имела место попытка насильственной ментоскопии. Сопровождение будет у вас с минуты на минуту. Поторопитесь, Константин Карлович».